Глава девятая. Во время следующего завтрака я вся приглядывалась к кити и искала признаки слезливости. Однако обнаружила другое. Она была сама на себя не похожа. Даже на вопросы отвечала как-то медлительно, перемежая фразы отстраненными взглядами. «С тобой всё в порядке?» — я спросила в лоб. «Ты какая-то странная». «Ну да, а разве ты не этого хотела?» Раттия мне дала снадобье снижающее волнение и повышающее осознанность. Именно так она поняла мою просьбу. И теперь... Слушай, а ты замечала, в какой цвет покрашены здесь стены? Обожаю голубой. Когда меня вели в замок Айха, я думала, что здесь все будет черным. Но гляди-ка, голубое, как небо. Никогда за собой не замечала, но я, оказывается, люблю небо. Понятно. Протянула я, и спасибо тебе за то, что пытаешься. Мне было бы очень жаль потерять такую замечательную подругу. К лести я не склонна, но из себя выдавила, хотя по поводу замечательной еще надо будет сто раз подумать. Вчера она ревела безумолку, сегодня возвышенно тормозная, еще неизвестно, что хуже. Но ярости ее поведения во мне не вызывала. То ли я к созерцателям терпимее отношусь, чем к нытикам, то ли борюсь с эмоциями все успешнее. «Здесь неподалеку есть река», — продолжила она мечтательно. «Пойдем туда после ужина. Вода наверняка окажется еще прекраснее, чем эти стены». «Пойдем», — согласилась я. «Теперь я с тобой куда угодно пойду. Ты только дозировку снадобья постепенно снижай, а то случайно эволюционируешь в буддийского монаха. Лучше, чем было, но я догнать не успею». «В кого? Что сделаю?» Не поняла она, но гармония из взгляда не исчезла. «Неважно, Китти, приятного аппетита!» И тебе. И тебе, моя милая и немного напряжённая подруга. Она наклонилась и тронула пальцами мою руку. Совсем как вчера сделала я. Не волнуйся ни о чём. Всё будет хорошо. Смотри на мир чистыми глазами, и он ответит тебе тем же. Вокруг тебя любовь, Катя. Чья, уточнила, не без скепсиса. Она развела руками. Хотя бы моя. Но она безусловная. Вчера ты меня шантажировала, но хотела сделать лучше. И я тебе благодарна за это. Я не прощаю тебя. Мне не за что тебя прощать, хотя я и проревела почти до утра. Только теперь я вижу, что твоя душа чистая и искренняя. Она просто иногда заставляет тебя говорить злые слова, но творит благо. Когда-нибудь и я дам тебе совет, который придется кстати». Я улыбалась ей уже без принуждения. Да, это не вчерашняя кития а какая-то высветленная версия ее. И оказалась вполне симпатичной. Такое уже скоро и лохам представить не стыдно, если ей этого хочется. Ага, и после она их уложит на лопатки этими возвышенными речами. Но я поняла, почему мне нравится это изменение. мне как будто на секунду оказалась в обществе Айхенотена, которому просто хочется улыбаться, даже когда он утопает в пафосе. «Спасибо», — я ответила серьезно, — «но дозировку все-таки снижай». Я отправилась по своим делам оставив ее со спокойным сердцем. Лишь бы Китти не забыла о работе на кухне, увлекшись восхищенным созерцанием бликов на тарелке. Та уборка тех же коридоров, но во второй раз это еще проще. Я подметала, мыла панели, а затем и полы, уже не путаясь в средствах для чистки и тряпках. И вдруг застыла. Одна из дверей на четвертом этаже была приоткрыта, а на самом пороге что-то блестело. Осторожно подошла и подняла вещицу. Ею оказалась серёжка восхитительной красоты. Большой цветок, украшенный мелкими красными камешками. В комнаты мне заходить запрещалось. И в данном случае я не увидела другого выхода, кроме как тихо постучаться. «Есть кто?» Мне не ответили. Покои Айха располагались выше. А здесь кто живёт? не слуги и не рабы. Я это запомнила из рассказа Скирана. Наложницы, судя по сплетни Муринса, их сотни, потому они вполне могут расселяться сразу на нескольких этажах. Да и такая серёжка должна принадлежать даме из благородных или любовниц, явно не нищенки Я подняла руку, чтобы снова постучать по косяку, но кисть сама замерла перед ударом. Тихо толкнула дверь, бесшумно ступила внутрь. Покои большие, с роскошной мебелью, возле стены изящная кровать. Никого нет, а на самом краю шелкового покрывала лежит пара моей находки. Вообще не отдавая себе отчета в действиях, я отправила обе сережки в маленький нагрудный карман, потом поспешила к своему ведру и прочему инвентарю. Подхватила и, насвистывая, спешно удалилась. Уберусь-ка я пока на втором этаже. Там людей ходит больше, значит, больше грязи. В голове крутилась знакомая попсовая песенка. Ее я и издавала. То словами, то тихим свистом. Веселая такая, бессмысленная до примитивности, но заставляющая пританцовывать. Со всем вторым этажом я на этом душевном подъеме справилась, даже не заметив. А в голове в такт музыки крутились приятные мысли. Сережки припрячу, потом найду возможность продать. Здесь не слишком загружают работой. То есть появится время и в столицу сгонять с этого отшиба. Продам и на вырученные деньги куплю... Нет, не себе. Что мне здесь нужно? Куплю что нибудь кити или лучше скирану какую нибудь безделушку в благодарность за спасение моей жизни великолепная идея и уже на первом этаже вдруг осознала с холодеющей спиной я украла сережки не из за скиана или кити не из за какой то насущной необходимости а потому что я воровка это во мне было раньше брать чужое чтобы удовлетворить какую то свою потребность было навык отличать бижутерию от ювелирки с одного взгляда да это мо Но я никогда не была клептоманкой. Мне даже неизвестно, смогла бы я их продать, и что бы мне грозило в случае раскрытия. Снова пропустила всплеск эмоций, не ощутила границу, когда поддалась влиянию навязанного. Осознав это, я сцепила зубы. На четвертый этаж заставляла себя шагать, и притом страдала. Так четко ощущалось нежелание расстаться с тем, что украла. Но знала, что поступаю верно, ведь еще вчера определилась со стратегией поведения. В комнату постучала. На этот раз мне открыла женщина. Невероятно красивая, ухоженная обладательница длинных блестящих каштановых волос. Очень высокая и роскошно одетая. До сих пор мне не приходилось в этом мире видеть макияжа. А у этого вокруг глаз шли витиеватые орнаменты. Возможно, татуировки, но ничуть не пошлые. Они придавали ее внешности еще больше яркого очарования. Женщина брезгливо окинула меня взглядом и поинтересовалась. «Чего тебе?» «Вот...» Я протянула серьги на ладони. Нашла, когда убиралась. Она будто удивилась. Оглянулась на постель, на тумбу, а потом уставилась на меня, неожиданно закричав. «Врёшь! Врёшь!» Я отступила. Глаза заметались. Надо было просто бросить под дверью. Но в тот момент я сосредоточилась на том, чтобы не поддаваться влиянию. Потому детали упустила из вида. «Врёшь!» Верещала она на весь коридор. «Я их в комнате сняла. Кажется...» «Я... они рядом...» Я лепитала оправдание, сама понимая, что звучит невразумительно. «Да зачем же я укренилась в полную честность? Бросила бы их тут и ушла. Почему так сложно было выдержать баланс, а не кидаться из крайности в крайность?» В тот момент показалось, что полумер в возврате в свои настоящие эмоции быть не должно. И, очевидно, в этом предположении и просчиталось. Тем более, что одна сережка валялась на пороге, да и дверь хозяйка почему не заперла, если уходила? «Кажется, ей надо же». Но дама закипала на глазах. Она бросилась ко мне и размахнулась для оплеухи. Я не успела прикрыть лицо, только руки начала вскидывать, но боли не почувствовала. Зато она завопила от боли, прижимая руку к груди. А потом вскинулась. В ее глазах пропадали последние крупицы разума. «Ты меня ударила?» Честно говоря, я не знала, что произошло, но я точно ее не била. Она выла, демонстрируя мне скрюченную кисть, И оставалось только признать, я в конкретных неприятностях, но даже объяснить их не смогу. Судя по одежке дамочка эта имеет полное право меня прихлопнуть без повода, а уж с поводом. «Айх!» – она заорала так громко, что у меня уши заложила. «Айх, Ринц! Господин! Айх! Здесь воровка! В вашем замке воровка, которая избивает вашу женщину!» Я тоже теряла остатки самообладания, но старалась себя контролировать. Со всех сторон начали открываться двери, но никто в коридор на помощь не спешил. Вероятно, тоже думали, что любопытство — не оправдание. Если сейчас сюда явится злой маг, которого, быть может, оторвали от дел или от отдыха из-за каких-то серёжек, которые всё равно вернулись к владелице. И слышались явные шепотки. «Арла, дура, успокойся. Сама пойди к нему и сообщи. Ты совсем спятила?» «Я была с советчиками согласна. ну Уж точно обойдёмся без Айха» потому наступала на нее, пытаясь унять сумасбродку. «Госпожа, не кричите так! Прошу, не кричите! Ведь у вас ничего не случилось!» Но она отступала в комнату и голосила еще громче. «Айх, Ринц! Айх, господин! Безродная мразь бесчинствует в вашем доме!» Быть может, в ее крови и нет магии, но таким голосом она доорется и до столицы, и на сотни километров за ней. И от отчаяния поддалась взрыву раздражения и приглушенно зашипела. «Да заткнись ты уже!» «Ты его еще чернокнижником позови, тупица. Если он занят, то нам обеим прилетит, мама не горюй». Вероятно, у нее окончательно отказал мозг, раз она восприняла мое издевательское предложение как подсказку и завопила на той же ноте, от которой содрогнулся весь этаж. «Чернокнижник Ринс!» «Все, кранты...» «Даже если Ринса нет в замке, то теперь ему об этом сообщат, ведь обязательно у кого-то обнаружится порог «Заложи ближнего своего». После этого я поняла, что надо бежать» забаррикадироваться в своей комнате и не сдаваться, пока их не разберется, что я в этом призыве не участвовала. Развернулась и тут же налетела на человека. Сжавшись так, что стала в два раза ниже, подняла испуганные глаза вверх. А их не выглядел злым, вроде бы. Под повязкой не видно, но показалось, что он вскинул бровь. «Айх, ринз!» Дамочка кинулась к нему, а я успела отскочить в сторону, чтобы уступить ей место под его ногами. Эта мразь сначала украла мои серёжки, а потом отбила мне руку. Очень больно. Не оставляйте такое без наказания». «Да что она прицепилась с этой рукой?» «Придумала какой-то бред, и теперь на нём будет настаивать?» Но Ринз взял её кисть, чуть наклонился под её болезненное шипение и хмыкнул. Хмыкнул, как будто всерьёз разглядел там что-то. И после этого повернулся ко мне. но вопросы задавал дамочке. «Успокойся, арла. «И теперь по порядку. Ты поймала её на воровстве?» «Да». Она осеклась, но потом изменила показания. «Не совсем. Она сначала украла мои серёжки, а потом их принесла». «О!» Он выдал коротко. «Я помню, чем ты занималась в прошлом, Катя. Потому не удивлён. Так украла?» Я размышляла несколько секунд, а потом обречённо кивнула. Показалось, что если он поймает меня на лжи, то будет ещё хуже. Но он почему-то не разозлился. Были времена, когда я тоже мог называться вором. Осуждение из моих уст не прозвучит, естественно, даже если бы я захотел. Но сейчас меня интересует другое. Почему ты вернула украденное? Ну, подумала и поняла, что поступила неправильно. Серьезно? Было заметно, что его эта тема очень занимает. Просто подумала. Да, я не знала, какого ответа он еще ждет, потому хмурилась. То есть ты легко это контролируешь? Не сказать, чтобы легко, призналась я. Теперь одежда, к которой я хоть отчасти привыкла, начала смущать. Он разглядывал далеко не только мое лицо, но и все тело, а в этом платьице его вряд ли можно было назвать скрытым. Хотя, может, так только казалось из-за невозможности отследить направление его взгляда. Арла, он не поворачиваясь, снова обратился к дамочке. «А как ты палец сломала?» «Так она же!» Она указала на меня другой рукой. На это заявление я промолчать не могла. «Неправда, я ее даже не трогала. Наоборот, это она мне пощечину дала». «Как интересно». Он вдруг улыбнулся и направился вглубь комнаты. Взял изящный стул, развернул его в воздухе спинкой и сел, сложив руки на вершине. «Закройте-ка дверь. Это очень любопытный разговор». «Но моя рука...» «Арла, я дважды не повторяю». Он выглядел совершенно спокойным. Дождался, когда она спешно захлопнет дверь, затем продолжил. Итак, у нас спорная ситуация. Серёжки вернули, не вижу смысла к ним возвращаться. Но одна утверждает одно, а другая противоположное. Катя, откуда у орла отбитое запястье и трещина в пальце? Я не знаю, руками даже развела, чтобы добавить словам весомости. Тогда отрежь ей этот палец. Пусть на всю жизнь запомнит, что клеветать в присутствии а их и нельзя. Орл от этого не умрёт, так что легко отделается за такой серьёзный проступок. Он отодвинул полу длинного плаща и вынул маленький кинжал. Протянул мне. Арла судорожно задышала, но теперь боялась подать голос. Я к ножу даже не потянулась. Наоборот, отступила на шаг. У меня от ужаса голос тоже задрожал. «За что? Да вы знаете, вероятно, она так неудачно приложилась, что действительно я теперь подумала, что она не врет. Как же она так приложилась, что у тебя даже щека не покраснела? Тогда врешь ты? Нет? Так возьми и отрежь ей палец». Тогда вопросы к тебе будут закрыты. Бесы с ними с серёжками рассвернула. Вот если бы она незаслуженно обвинила тебя в воровстве, то я приказала бы отрезать ей ухо. Я не Айхнотон. В моём присутствии люди вполне способны лгать без талисманов. Но я не Айхнотон. И за такое наказываю. Я не стану. Я тряслась уже всем телом. Мы обе не врём. Да, точно, орла замахнулась и случайно попала по стене, но сама не заметила. Теперь я вспомнила. Это снова приступ жалости. «Зачем ты врёшь, Катя?» Я боялась молчать и сказать что-то неправильное. Но одно о своих эмоциях понимала точно. Я в качестве палача участвовать не стану. Такая навязанная роль даже хуже, чем роль жертвы, потому что она ломает что-то внутри окончательно и бесповоротно. Если тебя бьют, то зло сидит в обидчике, а сам ты свободен не изменяться. Но если бьёшь ты, это уже становится твоей частью. От этого избавиться сложнее, чем от синяков. Я видела таких ещё в детдоме. Слабаки, которые под дружный хохот старших товарищей готовы были запинывать упавшего. И уже тогда знала, что это и есть настоящая слабость. Делать то, что тебя заставляют сделать. Ломать что-то внутри своими же собственными руками. Я много плохого в жизни делала. Но ни одного шага в сторону слабости за мной не числится. Продолжила, от этих мыслей заметно успокаиваясь. Затем, что даже если бы Арла это придумала, то все равно не заслужила таких истязаний. Наказывайте меня если считаете такое решение справедливым. Ведь все началось с моего поступка. Я взяла ее сережки. Я воровка. Она тебе по влепила. Орала на весь замок, мразью называла. И не заслужила? Нет, я повторила упрямо. И ведь действительно, от моей злости не осталось ни следа. Получается, здесь вообще ничего страшного не произошло? Не произошло, залепетала и орла, которая только опомнилась. Прошу прощения за беспокойство, господин. Тогда наказание понесет Катя. Ведь кто-то должен ответить за мои беспокойство без причины. Придумай что-нибудь такое, что и меня порадует, и ей уроком станет. Красавица снова упала на пол, умоляя. «Дорогой, любимый Айх, вы ведь знаете, что мой главный порог — глупость. Я даже грамоту толком не освоила, а родители радовались, что я красива и смогу прожить без учений. Вот именно глупости и увеличилась, умертвив на время мой рассудок». «Ведь не было воровства, если вещь принесли обратно. Я поступила глупо, но точно так же иногда поддаются своим порокам многие». «Кстати, очень логичное объяснение ее поведению. Надо будет запомнить на будущее. Я дурю, потому что дура, прошу понять и простить. Во всем ваша магия виновата, а я в школе плохо училась». И Айк вздохнул, встал со стула, признавая «Да, знаю, я тебя не из-за ума и выбирал. Ты еще лет десять по праву будешь считаться первой красавицей в столице». Так какая разница, что там у тебя в черепушке?» Он направился к двери, а мы не могли поверить, что на этом всё закончилось. Я вздрогнула, поскольку орла ухватила меня за руки, всовывая серёжки. Я недоуменно уставилась на неё. «Возьми, возьми себе!» У неё дрожал подбородок. и «Спасибо. Никто на твоём месте не поступил бы так. А я действительно глупа. Мне об этом раньше говорили, но только в этом замке я осознала, насколько. Но я не зла. Это был...» «Это не я была. Разозлилась из-за серёжек, а понесло куда-то, куда раньше не заносила. Я приняла дар, просто чтобы её не обидеть. Потом верну, когда успокоится». И она была права в кратком описании того, что произошло. Перемыкает здесь всех, просто не всем хватает ума вызывать кайху. Ободряюще улыбнулась и тоже попыталась ей помочь, как кити «Всё, Арла, всё позади. Не переживай так. Но послушай меня. Я учусь отстраняться от влияния чёрной магии». «Если хочешь, то объясню тебе». «Объясни. Если это мне поможет лишний раз не злить самого прекрасного мужчину на свете, то я сделаю все возможное». Черты лица у нее необычные и поразительно привлекательные. «Но что она несет?» «Самого прекрасного? Это ты о ком?» «А, неважно, забываю про твой ум. Тогда послушай внимательно. Только вначале кажется, что переход к увеличенным эмоциям не чувствуется. Он чувствуется. Просто надо заметить». Я почти сразу научилась блокировать злость уже на подходе, а сегодняшнее пропустила, потому что это была эмоция, которую я заранее не учла. Но в следующий раз смогу осознать уверенно. Попробую объяснить. Для начала нужно составить мысленный список всех своих положительных и отрицательных сторон. Тех, что были в тебе раньше, и то, что о тебе посторонние говорили, или было связано с твоими поступками. Я перевела взгляд на руку, которую она все еще прижимала к груди а палец заметно опух. Свела брови. «Может, сейчас сходим к врачу? К лекарю, в смысле? Кстати, а как ты на самом деле руку-то сломала? Ведь ты по мне даже не попала». Она уже улыбалась совсем безлобно, отчего сделалась ещё красивее. «Это я тут дура, так что ты мне и объясни». Я в ответ пожала плечами. «Не такая уж она и глупая, если способна на самоиронию. Надо к лекарю. Вдруг он каким-то образом раскроет эту тайну». В стороне вдруг раздался голос, заставивший нас обеих забыть об улыбках. «Да, кое-что забыл. Я Айх, а не чернокнижник». Мы даже ответить не успели, когда он подошёл к нам, схватил орлу за руку и дёрнул на себя. К последующему приготовиться морально было невозможно. Точно то же чувство, как в первую секунду полёта с крыши. Он прижал её ладонь прямо к стене и тем же самым блестящим ножиком полоснул, одним коротким движением снося палец. Арла завыла от боли, а я застыла от накрывшего шока. Вот теперь к лекарю. Подтолкнула на её в открытую дверь. Затем повернулся ко мне и указал кровавленным ножиком. Теперь ты. Эта дурёха до такого бы не додумалась. Кто же ей подкинул мысль? Я молчала. Даже если бы знала, что сказать, то не смогла бы выдавить из себя ни слова. Теперь я его не просто ненавидела. Меня тошнило ненавистью. Настолько огромной, что она не помещалась в голове. И он вынес вердикт сам до того, как все-таки ушел из комнаты. «Ведь не в первый раз, Катя. А я все делал скидку на твое происхождение. Ты будешь наказана. Позже придумаю как». Я качалась, обняв себя руками, и никак не могла прийти в себя. Закрыла глаза, но тошнота не унималась. Мне было откровенно плохо. А через несколько секунд начались рвотные спазмы. Не в силах охунять, я упала на четвереньки, готовая вывалить на ковёр бедняжки орлы свой обед, но... Из горящего горла, из открытого рта вырвался какой-то сизый дымок, одной короткой струёй. Дымок не рассеялся, а полетел мне в лицо, обволакивая плотным кольцом, после чего сразу же стало легче. Меня будто обняли, пожалели, прошептали слова, которое я так и не услышала, успокоили голову и желудок. Ощущение это через секунду пропало... Но откуда-то взялась энергия бодро подскочить на ноги и побежать из спальни наложницы на первый этаж. В свою комнату. Что за чертовщина? Что, мать вашу, это была за непонятная чертовщина? А может, это и есть наказание Айха? Теперь буду дымком отплёвываться? но нет, вряд ли. Какое-то странное наказание, если оно за секунду прибавило мне сил и очистило разум. Каждый раз бы в стрессе сама себя так наказывала. После того ужаса я не трясусь, а просто осмысливаю произошедшее. Айх, изувер, что уже не раз доказано. А Карле потом надо будет заскочить и просто спросить, как она. Поддержать, продолжить свои объяснения, а может, разбираться дальше вместе. Чем больше нас таких разбирающихся, тем быстрее мы друг другу поможем. Клуб анонимных отодвигателей черной ауры. Еще пару минут, и пойду заканчивать уборку. С таким лицом словно ничего и не произошло. Но пока только думалось, прибавлялось вопросов. Как-то четче высвечивалась вся сцена. Арла ударила меня, размахнулась и залепила пощечину, но натолкнулась на что-то прямо в воздухе так сильно, что сломала палец. Может, один из Айхов наложил на меня какую-то защитную границу? Айх Ноттон не мог. Меня били после разлуки с ним. И тогда я все чувствовала. Айх Ринз еще с меньшей вероятностью. Зачем ему это? Кто-то еще? Ратия? Другой маг? И ведь, кажется, именно мои призывы уже несколько раз слышал Айх. «А что, если это сидит прямо во мне, в моем мире никак не проявлялось, потому что там сама магическая субстанция другая, а здесь вот обозначилась? Может, в моей крови тоже есть магия? Немного, раз мои глаза просто серые, ничуть не ярче, чем у обычных людей с таким же цветом радужки. Небольшая капля, которая иногда приходит на помощь, а иногда транслирует мои мысли тем, кому они не предназначались». «Вот это точно ни с кем не стоит обсуждать». Если а их меня был готов убить только от одного подозрения, то при твердой уверенности он мелочиться не станет. Ратия и другие маги не в счет. Он уверен в их преданности и лояльности. В моей быть уверенным не может. Да я сама так соврать не сумею, чтобы скрыть ненависть. А, наказание же еще. Да и черт с ним с наказанием. Не хватало еще переживать о том, что когда-то там случится. Пока дышу, пока в себе, пока все пальцы на месте... Вот это причина для радости.